Холода, сковавшие какое-нибудь испанское плоскогорье, никогда не уступают его вторжению чужих холодов. Здесь же я впервые повстречался с настоящей зимой, которая в нашу страну заглядывает лишь мимоходом и царит долгие месяцы, и ты ощущаешь, что дальше, на севере, она незыблема и неподвижна, и нет ей ни конца, ни начала. Вечером моего прибытия в лагерь дунай казался огромной красной а потом синей ледяной дорогой которую скрытые под льдом работа воды избороздило колеями глубокими точно следы колесниц от холода мы защищались мехами присутствие этого безликого почти абстрактного врага производило удивительно бодрящее действие давало ощущение прилива сил Люди боролись за сохранение тепла, так же, как в других случаях борешься за то, чтобы сохранить мужество. В иные снег сглаживал в степи все неровности, и без того почти неразличимые. Мы скакали в мире чистого пространства и чистых атомов. Самым обычным, самым мягким предметом мороз придавал прозрачность и в то же время удивительную твердость. Каждая сломанная тростинка становилась хрустальной флейтой. Ассар, мой проводник-кавказец, колол в сумерках лед, чтобы напоить наших коней. Благодаря этим животным мы их установили добрые отношения с варварами. Во время торгов и бесконечных обсуждений завязывалась своеобразная дружба. И смелость, проявленная наездниками, порождала взаимное уважение друг к другу. По вечерам свет лагерных костров озарял невероятные прыжки стройных танцоров и их удивительные золотые браслеты. Весной, когда снега таяли, и я... Отваживался заглянуть чуть подальше во внутренние области страны, мне не раз доводилось, повернувшись спиной к южному горизонту, замыкавшему знакомые моря и острова, и к горизонту западному, за которым садилось солнце над Римом, преодолевать в мечтах эти бескрайние степи, стремиться через отроги Кавказа на север или двигаться к самым дальним пределам Азии. Какие пейзажи!» Каких птиц и зверей, какие племена и народы открыл бы я там? Какие бы увидел царство, никогда не слыхавшие о нас, так же, как мы? Ничего не слыхали о них, или узнавшие о нас по случайным товарам, которые добирались до них долгим путем, переходя из рук в руки от одного купца к другому, и эти товары были для них такой же диковинкой, как для нас перец из Индии или кусок янтаря с Балтийских берегов? В Одессасе, возвратившийся из долголетних странствий Нагоциант, подарил мне полупрозрачный зеленый камень. Вещество, как говорят священные, в некой огромной империи, ни богов, ни нравов, которые этот человек, озабоченный только одной денежной выгодой, попросту не заметил. Эта странная гемма была для меня точно камень, упавший с небес, точно посланец из далеких миров». Мы еще плохо знаем истинную форму Земли, и мне непонятно, как можно с этим мириться. Я завидую тому, кому посчастливится совершить кругосветное путешествие в 250 тысяч греческих стадий, в которые так хорошо рассчитал Эратос Фен, и которое привело бы путешественника в ту же точку, откуда он начал свой путь. Мне представлялось, что я принимаю решение. Идти все вперед и вперед по неизведанным тропам, где кончаются наши дороги. Я тешился этой идеей. Идти совсем одному, ничем не владея, ничего не имея ни имущества, ни власти, ни каких бы то ни было благ цивилизации, окунуться в гущу новых людей и неведомых обстоятельств. Само собой, разумеется, это было только мечтой. Самой мимолетной из всех, что посещали меня. Свобода, которую я измыслил, могла существовать для меня лишь на расстоянии. На самом же деле я незамедлительно создал бы снова все то, от чего так бездумно отказался. Более того, я всюду оставался бы римлянином на вакациях. Некое подобие пуповины привязывало меня к городу, Быть может, в ту пору, когда я был трибуном, я чувствовал себя более тесно связанным с империей, нежели теперь, когда я стал императором, по той же причине, по которой запястье обладает меньшей свободой, чем мозг. И однако же, я все-таки позволил себе эту чудовищную мечту, от которой содрогнулись бы наши кроткие предки, заточившие себя в родном лацуме. И уже самый факт, что я хоть одно мгновение лелеял эту мечту, делает меня навсегда непохожим на них. Троян находился во главе войск в Нижней Германии. Дунайская армия послала меня туда с поздравлениями новому наследнику высшей власти. Я был в трех днях пути от Кёльна, посреди Галии, когда на вечернем привале узнала о нервы. Мне захотелось опередить императорских гонцов и самому принести своему родичу весть о его вступлении в управление государством. Я опустил коней галопом и проделал весь путь, нигде не останавливаясь, пока не достиг Трира, где мой зять Сервиан был комендантом, мы вместе поужинали. Слабую голову Сервиана вскружили чистолюбивые мечты». Этот коварный человек, всячески старавшийся причинить мне вред или хотя бы помешать моему успеху, вздумал меня опередить и послать к Трояну собственного гонца. Два часа спустя на меня было совершено нападение. Когда мы переходили вброд какую-то речку, нападавшие ранили моего помощника и убили наших лошадей. Однако нам удалось схватить одного из обидчиков, который оказался бывшим рабом моего зятя, и во всем мне признался. Сервиану следовало бы понимать, что не так-то просто задержать человека, исполненного решимости, продолжать путь, и что только смерть могла бы остановить меня, но пойти на убийство этот трус не рискнул. Мне пришлось прошагать с десяток миль пешком, пока я не встретил крестьянина, который продал мне свою лошадь. В тот же вечер я прибыл в Кёльн, опередив на два-три корпуса гонца моего зятя. История эта принесла мне популярность. Особенно хорошо приняла меня армия. Император оставил меня при себе в качестве трибуна второго верного легиона. Он воспринял весть о своем императорстве замечательной непринужденностью. Он давно этого ожидал, и его жизнь ни в малой степени не переменилась. Он остался тем, кем был всегда, и кем ему суждено было оставаться до конца своих дней, то есть полководцем. Но основная его заслуга была в том, что благодаря своему сугубо военному пониманию дисциплины он поставил во главу угла идею порядка в государстве. Вокруг этой идеи строилось все, по крайней мере, в начале. Ей были подчинены даже его военные замыслы и планы. Император-солдат, но отнюдь не солдат-император. Он ничего не изменял в своем жизненном укладе. Его скромной натуре были чужды притворство и спесь. Армия ликовала.